Глава 21. Казалось бы, мы настолько зациклились на проблеме демонов, что в принципе с моей специализацией было не слишком удивительно, что совсем не касались других проблем, которые существуют в мире. А все ведь началось с обычной новостной ленты. Помнится, несколько лет назад стало известно, что в восходящей империи был открыт портал, к которому правительство этой страны никого не подпускало, кроме своих граждан и военных. Они быстро закрыли всю зону и взяли территорию рядом с порталом под свой контроль. Ученые со всего мира пытались пробиться к таинственному порталу, чтобы начать вести свои исследования. Но Китай стоял на своем, и никто кроме них не работал с порталом. Никто не знает, куда он ведет, но сама восходящая империя сильно продвинулась в изучении магии, и даже стало поставлять на рынок новые сплавы и артефакты. Если же вспомнить, что это государство является лидером по изготовлению эликсиров и алхимических пилюль, то становится понятен их интерес к уникальным ресурсам, которые можно использовать в разработке новых составов, аналогов которым в мире просто нет. Некоторое время у них действительно все шло хорошо, и поставки из империи шли по всему миру. Но вот подпускать кого-то к своему порталу они не торопились. И вот неожиданно с порталом пошло что-то не так, и вся зона вокруг него была объявлена зоной повышенной опасности. Сама же Восточная Империя впервые не то что за десятилетия, а наверное даже за столетия, на весь мир просит помощи с решением этой проблемы. Тут даже дело, скорее, не только в том, что они не смогли справиться с угрозой, попершей из портала, сколько еще из-за того, что это не получилось скрыть, так как защитный периметр был разрушен, и вниманию обычных людей предстали монстры, вылезшие из другого мира. В этом теперь ни у кого не было сомнений. Сильных магических родов в Империи всегда хватало, да и они не забывали, несмотря на остальных, про практики развития, которые позволили им быстро встать на волну возвращения магии в мир. И все же они обратились за помощью к другим. Стоило ли удивляться, что после того, как подобное появилось в сети, на пороге моего особняка появился Скуратов? Вот и я не слишком сильно удивился его визиту. Я так понимаю, наш император договорился с их о том, что он предоставит помощь. Как только мы остались в гостиной только вдвоем, спросил я у Константина. Да, с грустью посмотрел мой напарник на чай, а потом на закрытый бар. В этот раз я решил ограничиться только выпечкой и чаем, так что мужчина страдал. Наверху посчитали, что это неплохая возможность заключить новые взаимовыгодные договоры и пересмотреть старые. Как обычно, хмыкнул я. Такая поддержка никогда не происходит просто так. Сам же понимаешь, политика, пожал плечами с куратов. Так что часть сотрудников отправляют туда, чтобы разведать обстановку. И многим родам делается предложение поучаствовать в урегулировании этой ситуации. А кто хоть выступает противником, уже известно. «Да», кивнул Константин. Он прикоснулся к своему коммуникационному браслету и, немного повозившись с интерфейсом, отправил мне пачку документов. Всем заинтересованным сторонам были представлены общие данные по опасностям, которые могут встретиться на их пути. Подробнее уже обо всем расскажут на месте, когда сформируются группы. Я в это время внимательно смотрел на фотографии существ, что вышли из портала. Да уж, зверушки были довольно интересными. И теперь стало понятно, почему Константин приехал ко мне. Все эти существа очень напоминали по своим признакам демонов. Вот только никого из подобных им я не видел. Впрочем, я и так знал, что миров демонов существует несколько, и похоже китайцам повезло как раз найти стабильный проход в один из них. Ну или не повезло, если судить, чем это в итоге обернулось. «И я так понимаю, меня рекомендовали для поездки в Восходящую Империю», — иронично спросил я. «Сам понимаешь, что они очень похожи на твои призывы», — пожал плечами Скуратов. «Особенно после Арены это становится более очевидным». «Таких демонов я еще не видел?» «Ну да ладно», — махнул я рукой. «Про угрозу демонов, получается, забыли?» «Нет». Но раз ничего не произошло, то ресурсы куда-то надо направить. Вот и решили в верхах, что зря, что ли, готовились. Вот как раз можно и посмотреть, был ли толк от всех этих телодвижений. Явно цитирую, кого-то произнес Константин, скривившись. В общем, отправляют нас в командировку помочь соседям, а там уж большие чины будут решать, что они за это получат. «Тебе же просто предлагают присоединиться к участию». «Хорошо, я подумаю», — после небольшой паузы ответил я. «Информацию я донес, а дальше сам», — кивнул Скуратов, нисколько не удивившись, что я не стал принимать решение сразу. «В любом случае сомневаюсь, что ликвидировать угрозу получится быстро. Что-то они там наделали, раз эти существа вдруг полезли к нам», и не думаю, что они так легко отступят. «Только если это демоны», — медленно произнес я, «то с каждым днем они будут становиться все сильнее. С другой же стороны, раз они физически прошли через портал, то их можно убить и тела забрать себе». «Понял», — улыбнувшись, кивнул мой напарник. Я проводил мужчину на выход, а сам тем временем задумался, «а надо ли оно мне?» Тут все было довольно неоднозначно, ведь отправляться в восходящую империю мне нужно будет с отрядом гвардии, чтобы обеспечить себе безопасность и достаточную ударную силу, чтобы и без призывов представлять реальную боевую силу рядом с порталом. Это означало, что бойцов тут сразу станет меньше, и этим могут воспользоваться враги рода. С другой стороны, приглашение поучаствовать – явно звучало не только от руководства службы магической безопасности империи, и игнорировать подобное в целом можно, но не слишком часто, тем более когда там могут справиться и без меня. Одновременно с этим это в том числе возможность продемонстрировать силу рода и наглядно показать доспехи перед иностранными магами, которые могут заинтересоваться в заказе себе таких же моделей, что расширило бы базу клиентов. Последнее хорошо для ведения бизнеса. Вот и думай теперь, как поступить лучше. Действовать в этом направлении я стал только после возвращения отправленного в свободные земли отряда. Они успешно добрались до места, и, как оказалось, брат Славы действительно попал в неприятности, а точнее в плен конкурирующей группы. Подробностями я не слишком сильно интересовался, но в целом получилось, что ударный отряд просто прибыл на место и подавил любое сопротивление противников. Благодаря лучшей экипировке и оружию, да при поддержке магических мечников, это было сделано довольно быстро и без потерь среди моих людей. В целом же, пускай местами и потрепанный, но живой отряд Волкова доставили до базы наемников, и убедившись, что им больше никакой помощи не требуется, мои люди вернулись обратно. Слава после этого еще несколько дней, когда встречал меня, рассыпался в благодарностях. С одной стороны, он был рад, что его брат и его знакомые остались целы. С другой же, показал, что и младший теперь на что-то способен. Вполне возможно, потом, когда Степан решит вернуться к мирной жизни, Его отряд из тех, кто еще не будет готов уйти на покой, после подобной помощи решат обратиться к моему роду за поиском работы для себя. Подобными кадрами, которые еще и лояльны к тебе, не разбрасываются. Так что вся эта операция принесла лишь плюсы мне. А как уж Волков-старший будет разбираться с тенью того, что ему помогает какой-то род, уже его проблемы. Возможно, это ему даже поможет а может и нет. Тут загадывать не буду. Нам же сейчас надо было решить, будет ли наш род участвовать в помощи другому государству, или же мы останемся в стране и будем просто наращивать свои силы на месте, лишаясь возможности продемонстрировать свои силы на международной арене. А нам это действительно нужно? С сомнением в голосе спросила Арина. Для обсуждения этой ситуации я собрал, можно сказать, всю верхушку рода для общего совета, где каждый мог высказать свою точку зрения. Все же это не то решение, которое делается просто потому, что так захотелось. Необходимо было оценить все риски, и как раз сидящий здесь Аркур отвечала за анализ того, что прислал мне Константин. Вот это мы и будем сейчас здесь обсуждать, улыбнулся я жене. Нужно ли нам вообще вмешиваться в проблемы другого государства, даже если оно само бросило клич по всему миру, чтобы справиться со своей проблемой. «Тоже мне проблема», — фыркнул Эрис, скрестив руки на груди. «Приехать и затолкать всех обратно, а портал закрыть, чтобы не лезли сюда. А то, глядишь, повадились». «В тебе, говорит, жадность», — усмехнувшись, произнесла Роксана. «А я не думаю, что те демоны, если это вообще демоны, успеют тут укрепиться». Все же Восточная империя сильна как своими магами, так и военной силой. По мне они и сами могли бы справиться с этой угрозой, просто тогда, возможно, сильно ослабли бы в попытке решить эту проблему. Вполне возможно, для них вариант с помощью других государств куда более выгодный, чем решать эту проблему самостоятельно. Думаешь, есть вероятность, что они случайно сунут помощников в самое пекло? Заинтересованно посмотрел я на нее. «Я бы так и поступила, чтобы сэкономить свои силы», — кивнула Диманесса. «Зачем растрачивать свои ресурсы, когда можно воспользоваться другими? Да и если их попытки не увенчаются успехом, то и о разделе трофеев речь можно будет вести в несколько другом ключе. Все же вклад в победу тогда будет минимальный, а значит и трофеев будет столько же». «Думаешь, что они пойдут на это?» — спросил я. Я не знаю, как действуют ваши правители, но у нас бы действовали примерно так, пожала плечами Рокс. Что скажешь, Реми? обратился я к главному аналитику Рода. Вероятность подобного хода со стороны Восточной империи вполне высока, ответила девушка, поправив очки. Даже сейчас она работала с голографическим экраном, проецируемым коммуникационным браслетом и делала какие-то пометки. Скорее всего, они действительно хотят избежать ослабления своих сил. Из-за их закрытой политики мы не знаем, как действительно обстоят дела в их кланах. Возможно, они просто не готовы жертвовать своими членами в попытке закрыть прорыв из портала, и императору проще привлечь иностранных магов, чем договариваться со своими. Или же им хотят показать, что и без их помощи можно справиться с подобного рода проблемой высказался Эрис, нахально улыбнувшись. «Особенно, если они взорвались». «Вот только стоит ли в подобном участвовать нашему роду?» – спросил я, обращаясь ко всем собравшимся. «Это позволит нам показать свои силы не только в рамках своего государства, но и для иностранных наблюдающих», – вновь взяла слово Реми. «В свою очередь, мы сможем отработать тактики действия в группах с другими аристократами, и сможем показать себя, как уже сильный род. С другой стороны, все это дополнительные риски и возможная смерть воинов рода», возразила Арина. «Можно добавить в отряд кого-то из целителей, чтобы избежать потерь среди личного состава», предложила Аркур. «Да что там говорить», ухмыльнулся Эрис. «Просто поехали и покажем им, на что мы способны». «Давненько я не сражался против демонов, которые готовы меня убить». «А я могу отправиться с тобой?» – вдруг спросила Лена, которая до этого спокойно слушала остальных. «Да, твои способности могут быть полезны в противодействии монстрам», – кивнул я. «Значит, ты уже все решил?» – слегка обиженно посмотрела на меня Арина. «Да, но я хотел выслушать мнение остальных, прежде чем принимать окончательное решение». В целом же получается, что все считают, что для рода подобная помощь соседнему государству будет полезна. Особенно если удастся забрать тела этих существ с собой. Тихо высказалась Краснова, которая мало понимала, что здесь происходит, но все же тоже была важным членом рода и была приглашена наравне с другими слугами, занимающимися своими направлениями. «Это, думаю, можно будет устроить», — улыбнулся я алхимику. Вот нисколько не сомневался, что она про это напомнит. Не сейчас, так потом. «Эх, хотела бы я отправиться с вами, но мои боевые навыки на нуле», — с грустью произнесла она. «Ты можешь подготовить для всего отряда зелья», — предложил я. «Этого будет более чем достаточно». «Сделаю все, что от меня зависит, господин», — с горящими глазами произнесла Света и тут же выскочила из комнаты. Остальные проводили ее озадаченным взглядом, а я на это лишь покачал головой. Все же девушка была довольно импульсивной и порой сама того не замечала, будучи на своей волне и не интересуясь мнением окружающих по этому поводу. «От остальных я тоже жду предложений, как нам поучаствовать во всем этом и при этом не ослабить контроль за остальными направлениями», — обратился я сразу ко всем. В итоге общим решением было решено собрать два отряда из воинов рода. К ним в усиление приставили шестерку мечников во главе с Ильей. Пусть самих мечников в роду было больше, но именно эта шестерка пока что была сильнейшей, и рисковать остальными я просто не захотел. Все же именно им сходиться в ближнем бою с существами, вылезшими из портала, и тут не всегда есть возможность отступить. Арсенал для бойцов мы взяли с изрядным запасом. Но в целом, в случае более затяжных боев, я планировал просто сделать новую закупку уже по нашим новым координатам или вообще закупиться у местных мастеров оружейного дела. Хотелось, конечно, с собой прихватить Сергея, но было бы неправильно рисковать им, особенно когда у него только недавно появился маленький ребенок. Пусть лучше в особняке останется действительно сильный маг, да еще и способны решать возникающие проблемы. Брат был достаточно плотно ввязан во все дела рода, чтобы ориентироваться во всех нюансах. Так что со мной, как я уже и говорил, поехала Лена. Ей это и практика в использовании своих сил, но и мне серьезная такая огневая помощь в прямом смысле этого слова. Из демонов я взял с собой только Роксану. Ланс оставался, чтобы продолжить тренировки бойцов. А вот Эриса я не взял, из-за опасения, что неугомонный демон куда-нибудь сунется, и потом мне придется отвечать за его действия. Демонесса в этом плане была куда более дисциплинированной, а обиду Серби я как-нибудь переживу. Ну и, разумеется, с нами отправился Джинхей Мин. Побудет нашим гидом на своей родине и хоть как-то вложит свой вклад за то, что ему предоставлены кров и еда». А то ведь так, все это время болтался где-то и старательно не попадался мне на глаза. Вот таким составом мы и отправились в восходящую империю. Интересно, как она встретит нас.